Глава четвертая. В дороге. Окончательное решение поехать в Кингспорт я принял вечером, когда пролистав номера э д в е р т а й з е р за последнюю неделю, понял, что две трети из всех опубликованных некрологов приходится на тех, кто употреблял спиртное. Это я выяснил в с п и к и з и знакомый персонал которого указал мне, между прочим, и на то, что большая часть из скончавшихся посетителей. Предпочитала всему остальному новинку заведения Лойгор. Получалось, что примерно половина всех умерших в Архиме и окрестностях с 20 по 28 июня приходилась на потреблявших недавно появившийся в городе напиток, что безусловно могло быть ничем иным, как простым совпадением. В конце концов, в каждом отдельном случае в газете указывалась своя подтвержденная врачом причина смерти человека. Однако даже если л о й Гор не имеет никакого отношения к у м е р ш и м эти пресловутые символы на этикетке, которые я разглядывал весь вчерашний вечер, очередной раз убеждая себя в том, что не схожу с ума, не давали мне покоя. Именно желание внести ясность, в первую очередь д л я себя самого, в значении и уместность слова «сдохни» на бутылке любимого вина, заставило меня утром следующего дня сесть на первый рейсовый автобус до Кингспорта. который ежедневно по несколько раз на дню отправлялся с Сальмского автовокзала, расположенного на выезде из города у пересечения Вашингтон-стрит и Пибоди-авеню. От разговорчивого билетного кассира я узнал, что с этого небольшого пятачка, где в минуту моего пребывания стояло два стареньких автобуса, отправляется весь пригородный транспорт, следующий в южные и прибрежные районы округа Эссекс. Парнишка также рассказал, что альтернативный вариант для меня сейчас не представляется возможным, поскольку несколько лет назад, ввиду низкой рентабельности, пассажирские железнодорожные перевозки между а р к х м о м и Кингспортом были сильно сокращены. Теперь отсюда в Кингспорт с остановкой в Манчестере ходят только два поезда: утренний, на который я уже опоздал, и поздний вечерний, возвращающий домой с работы всех тех, кто ездит в приморский город на заработки. Поэтому трястись мне по разбитой и давно не ремонтируемой автомобильной дороге предстояло минут этак сорок. Поблагодарив служащего, я вышел из здания автостанции и на пути к автобусу в одном из нескольких приютившихся неподалеку грязных дешевых киосков, торгующих всякой всячиной, которая по мнению местных т о р г о ш е й может понадобиться в дороге пассажирам, я увидел пройдоху Гарри. О, Генри м о р о промямлил, скукоживаясь. сжимаюсь в комок и ч у с т ь не падая под прилавок, не вызывающего доверия мужчина. Как здоровец! А я думаю, куда пропал этот г а д ё н ы ш Он явно был не рад меня видеть. Гарри с о к и н с ы н ты мне должен. Генри, я я помню и все отдам. Честно. Последнее слово он выкрикнул и отшатнулся от витрины к задней стенке магазинчика в тот момент, когда я намеревался его схватить. Конечно, отдашь. Сейчас я из тебя все вытрясу, пригрозил я, придумывая способ, как добраться до негодяя. От его жалкого вида мне сделалось жутко смешно. Генри, Генри, как будто бы окончательно мирясь с участью жертвы, пролепетал он. Ты, ты, ты куда направляешься? А? Смотри, твой автобус поехал. Обретя надежду на спасение, он начал судорожно трясти рукой и активно указывать мне за спину, что в конце концов заставило меня обернуться. Машина медленно выезжала с места своей стоянки. Времени совсем не оставалось. Генри, дружочек, все отдам, начал вновь причитать он, увидев, что я отступаю. Ты в Кингспор, значит, к тетке, а л к брату хороший тебе дороженький. Вот, кстати, вспомнив что-то. Он начал копаться в своих мешках и залежах остального товара. Возьми путеводитель, а вот ь поможет чай. Очень нужная к н и ж е ц и я н а п и с а н о просто шик. И вот еще свеженький номерочек. б е с т е р е м о н н о засунув все это в мой карман, Гарри продолжал: Торопись, Генри, а то не успеешь. Я быстрыми шагами, почти бегом, направился к уходящему автобусу, а к р е т и н все продолжал т а р а т о р и т ь мне вслед: Завтра я разыщу тебя. Крикнул я уже с автобусных ступеней и показал жест, который, по моему мнению, должен был добавить стимула за отведенный срок найти необходимую сумму денег. Усевшийся и немного придя в себя после неожиданной физической активности, я окинул взглядом полупустой салон и подумал, что поступил верно, выбрав утренний рейс для возникшей вдруг командировки, поскольку большое скопление народу всегда действует на меня угнетающе. Не имея четкого плана действий, я прекрасно понимал, что мне вряд ли удастся вот так просто ни с того ни сего заявиться на производство с распросами об особом ингредиенте, создающем неповторимый вкус л о й г о р и подозрительных двусмысленных знаках на его упаковке. Поэтому решил постепенно и не спеша пособирать информацию у местных, даже если на это уйдет не один день, а после действовать по обстоятельствам. Вскоре ощутив правом боку дискомфорт. Вызванные, как оказалось, наспех насованные в карман плащом акулатурой, я достал все то, чем идиот Гарри со страху о д а р и л меня, отложив в сторону скрученный и изредка помятый а д в е р т а й з е р который мне еще предстояло изучить. Я взглянул на книгу подбестолково поэтичным названием «Овеянный легендами, туманный, призрачный Кингспорт» за авторством неких или некой, если это имя одного человека, что, собственно, соответствовало просторному названию путеводителя. Дороти Гаррет, Камилы л Арнольд. Чтение этой, как мне показалось на первый взгляд философско-художественной мазни, я забросил еще задолго до окончания вступительной статьи, в которой, наряду с длинными в е т и е в а т ы м и словесными расшаркиваниями и преклонением перед древностью и таинственностью описываемого места, приводилась одна из нескольких существующих легенд, рассказывающих о б о с н о в а н и и Кингспорта. Не всем пилигримам, впервые сошедшим с борта а м э й ф л а у р а и вступившим на берега Новой Англии осенью 1620 года, пришелся по нраву их новый дом. Негостеприимная оказалась суровая, навивающая мрачные думы и ч а р у ю щ а я своим т а л и т в о р н ы м забвением чужая страна, с первой минуты принесшая много горя и смертей в р я д ы первопроходцев. Не прошло и месяца с их приезда. но уже значительная часть путешественников хотела бежать, вернуться домой, отгородиться тысячами мильми от ощутимого кожи живущего здесь зла. Однако особо стойкие и сильные духом призывали отчаявшихся не терять надежды и противостоять тоске и страху, овладевшими ими. Только один из них, юноша по имени Уильям, решил, во что бы то ни стало, покинуть отягощенный неведанной многовековой силы предел. И вновь увидеть отчий дом. Тяжело болевший весь путь через океан, он был настолько плох, что соотечественники сочли его умершим, поэтому оставили его тело вместе с остальными, не вынесшими тягот плавания. Вопреки всему, оправившийся Уильям, обнаружив себя в одиночестве среди мертвецов, пуще прежнего возжелал уплыть прочь с негостеприимной земли, поэтому забрался на самую высокую гору побережья и стал ждать. Когда на горизонте появится спасительный корабль. Бесконечно долго ждал он, настолько долго, что в и з н у р я ю щ е м т о м л е н и и и желании спастись от индейцев и других более древних и опасных зверей и сущностей решил поселиться в доме на самом краю туманного утеса. Никто не ведает, откуда взялся этот ветхий дом, обитал ли в нем кто-то или его выстроил сам Уильям. Да только видели, как юноша заходил и выходил из него. с т а л о быть жил там вскоре рядом с его жилищем под горой стали селиться другие жаждущие и надеющиеся вернуться на родину первыми к нему примкнули трое мужчин и одна женщина имена которых и с т о р и я к сожалению, не сохранила постепенно колония росла образовав впоследствии небольшую промысловую деревеньку а затем уже и нынешний Кингспорт который как г л а с я т многочисленные легенды как будто бы родился из томительного ожидания и не сбывшихся надежд его жителей. Местные с т о р о ж и л ы считают, что спустя три с т а л е т дух Уильяма б а т т о н а по сей день ждет свой корабль с востока. Из самого высокого гребня Кингспорта каждую ночь от заката до рассвета из распахнутой двери своего и с т о ч е н н о г о временем убежища смотрит вдаль с надеждой, ожидая спасительный парусник, который вырвет его из лап притаившегося рядом зла и вернет домой. в старую добру ю Англию. Далее читать я не стал. Бегло просмотрев оглавление с целью найти что-то полезное, я подивился без содержательности и п с е в д о м и с т и ч е с к о м у о р е о л у к о и м автор старательно пытается окружить этот провинциальный городишко, пробудив тем самым интерес к своему бездарному творчеству. Среди глав я обнаружил особо забавное с названиями вроде катакомбы и тайные тропы, правящие секты, древние обряды. Воззвание к туманам, приход Чхайя, тезисы Диан и другую ересь на иностранных языках. В приложениях попадались карты, рисунки, формулы и прочая выдумка, однозначно характеризующая автора. Это ж какое сокровище для а р х и м е с к и х сатанистов! Закрыв и отбросив этот очередной яркий образчик современной грубых мистификаций в сторону, я, дав глазам небольшой отдых, принялся за газету. Из-за неровной дороги автобус ехал медленно, и тем не менее его п о р о й с ужасающей амплитудой качало из стороны в сторону, что в иных условиях не просто затрудняло процесс чтения, но и делало его абсолютно невозможным. Так, так, международные новости. Герман Мюллер во второй раз стал канцлером Германии. Это все неинтересно. Губернатор Нью-Йорка Альфред м Мануэль Смит. Выдвинут Демократической партии на пост президента США. Вот б е д Няга у парня же совсем нет шансов. Ммм, Что тут еще? Страшила Эрхард все летает. Сколько ненужной шумихи вокруг этого полета. Пора бы уже бросить это мусолить. Бегло проглядев колонку событий страны и штата, и не найдя их интересными, я перешел к новостям округа. И неожиданно наткнулся на статью с дополнительной информацией о смерти Мартина Рида. Заметка называлась «Врачи в тупике». Ее я прочел с повышенным интересом и полностью. После осмотра тела Мартина Рида, скончавшегося от остановки сердца в ночь с 27 на 28 июня, патологоанатом Аркемской больницы Святой Марии доктор Сатон установил, что сердце покойника Втрое крупнее сердца среднестатистического человека и имеет вес два фунта три унции, что сравнимо сердцем небольшой лошади. Его длина также превышает все допустимые нормы и составляет чуть более 10 дюймов. К тому же расположение органов в грудной клетке абсолютно несовместимо со здоровой жизнедеятельностью организма. У Мартина Рида оно находится в неестественном положении и развернуто на 160 градусов. Отчего артерии и вены растянулись и удлинились, образовав сильное натяжение между сосудами и другими органами. По итогам вскрытия хирург предположил, что сердце умершего остановилось из-за невозможности сокращения, вызванного отсутствием свободного пространства в грудном отделе для нормального функционирования. Однако даже если бы его работа продолжалась, специалист допустил, что в дальнейшем деформированные сосуды не выдержали бы н а п р я ж е н и я и лопнули, что привело бы к внутреннему кровотечению и скоропостижной смерти. Данная гипотеза об истинной причине смерти Мартина Рида не вызывает сомнений у бостонской медицинской коллегии, приглашенной к участию в исследовании уникального случая. Однако это не проливает свет на вопрос, является ли подобная а н о м а л и я следствием развития врожденного порока. Либо это результаты эволюции какого-то позднего заболевания, приведшего к таким уникальным трансформациям. С разрешения родственников захоронение покойного отложено, и работа ученых продолжается. Когда сразу после прочтения я вспомнил слова аптекаря об убежденности Лайл Рид в том, что ее мужа убил туман, меня невольно передернуло. Однако тут же в голове возникла другая фраза старика Гарольда. о частых посещениях его аптеки Мартином Ридом, который, скорее всего, был болен. Да, вероятно, его беспокоил какой-то редкий недуг, и он нуждался в безотлагательном лечении. а б е з о с н о в а т е л ь н о е утверждение о сказочном кровожадном тумане полнейший бред от горя сошедшей с у м а женщины. Но интересно, что в то же время лечащий врач Рида указал на отсутствие у него серьезных заболеваний. Странно. А еще как бы случайно всплывает факт того, что он время от времени употреблял л о й гор. Ну и что? Ведь я тоже его пью, причем в неимоверных количествах. И ничего? Жив, здоров. К тому же не представляется возможным, чтобы спирное за месяц доводило человека до могилы. Скорее уж заколдованный непроходящий туман начнет уносить людские жизни, сводя горожан с ума и подталкивая к самоубийству. Сдохни. Сдохни, господи, да что это я? Человек просто умер, скончался из-за болезни. Достаточно конспирологических теорий и фантастических гипотез, Генри Моро. Люди умирают, и это нормально. Так было и будет всегда. Но нет же! Постой, тогда зачем ты здесь в этом автобусе? Едешь непонятно куда. Что вообще с тобой происходит? Что ты делаешь? От этого спора и внутреннего раздора голова вновь начала болеть, и мне до тошноты стало дурно. Делая глубокий вдох и выдох, я взглянул в окно, за которым начали появляться еле видимые силуэты редких островерхих домиков, знаменующие моё прибытие в Кингспорт.